В 10 часов Сомс ушел. На вопрос об Иран ему дважды пришлось отговориться ее нездоровьем. Он боялся, что больше не выдержит. Мать поцеловала его долгим нежным поцелуем, и он пожал ей руку, чувствуя, как тепло приливает к щекам. Он шел навстречу холодному ветру, с печальным свистом, вылетавшему из-за поворотов улиц,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 погруженный в свои мысли. Руки его дрожали, открывая сплетенный из позолоченной проволоки почтовый ящик, куда письма попадали сквозь прорезь в дверях. От Ирен ничего. Он прошел в столовую. Камин горел ярко, его кресло было придвинуто поближе к огню, домашние туфли приготовлены,